Существование какого-то иностранца Явилось для почтенного председателя полнейшим сюрпризом И он потребовал объяснения Оказалось, что господин Воланд Иностранный артист, вчера подписавший контракт На гастроли в Кабаре Был любезно приглашен Степаном Богдановичем Лиходеевым На время этих гастролей Примерно одну неделю пожить у него в квартире о чем еще вчера Степан Богданович сообщил в правлении и просил прописать господина Воланда. «Ничего я не получал», — сказал пораженный босой. «А вы поройтесь в портфеле, милейший Никонор Иванович», — сладко сказал назвавшийся Коровьевым. Босой в величайшем изумлении подчинился этому приложению. Впоследствии председатель утверждал, что... Он весь тот день действовал в помрачении ума, причем ему никто не верил. И действительно, в портфеле Босой обнаружил письмо Степы, в котором тот срочно просил прописать господина Воланда на его площади на одну неделю. «Все в порядочке, с почтеницем!» — сказал ласково Коровьев. Но Босой не удовлетворился письмом. и изъявил желание лично говорить с товарищем Лиходеевым. Но Коровев объяснил, что этот товарищ только что отбыл в город Владикавказ по неотложным делам. «Во Владикавказ?» — тупо повторил Босой, поморгал глазами, изъявил желание полюбоваться господином-иностранцем и в этом получил отказ. Оказалось, что иностранец занят, он в спальне дрессирует кота». Далее обстоятельства сложились так. Переводчик коров тут же сделал предложение почтенному председателю товарищества. Ввиду того, что иностранец привык жить хорошо, то не сдаст ли в самом деле ему правление всю квартиру, то есть и половину покойника на неделю? «А, покойнику безразлично. Его квартира теперь одна, Никонор Иванович, наводящий монастырь». «Правлению же большая польза, а самое главное то, что уперся иностранец, как бы не желает он жить в гостинице, а заставить его Никанор Иванович О, нельзя. Он, — интимно сипел коровьев, — утверждает, что будто бы в вестибюле метрополя, там, где продается церковное облачение, якобы видел клапа и сбежал. Полнейший практический смысл был во всем, что говорил Коровьев. И тем не менее, удивительно, что-то несолидное было в Коровьеве. В его клетчатом пиджачке и даже в его треснувшем пенсне, поборов, однако, свою нерешительность, побурчав что-то насчет того, что иностранцам жить полагается в метрополе, Басоев все-таки решил, что Коровьев говорит дело. Хорошие деньги можно было слупить с иностранца за эту неделю, а затем он смоется из СССР, и квартиру опять можно продать уже на долгий срок. Басой объявил, что он должен тотчас же собрать заседание правления. «И верно! И соберите!» – орал Коровьев, пожимая шершавую руку Басова. «И славно, и правильно! Как же можно без заседания? Я понимаю!» Басой удалился, но вовсе не на заседание, а к себе на квартиру, и немедленно позвонил в интурист. Причем добросовестнейшим образом сообщил все об упрямом иностранце, о клопе, о степе и просил распоряжений. К словам Басова в интуристе отнеслись... С полнейшим пониманием. И резолюция вышла такая. Контракт заключить. Предложить иностранцу платить 50 долларов в день. Если упрется, скинуть до 40. Плата вперед. Копию контракта сдать вместе с долларами тому товарищу, который явится с соответствующими документами. Фамилия этого товарища — Ковунов. У спокойного Никанора Ивановича поразило немного лишь то, что голос э, служащего в интуристе несколько напоминал голос самого Коровьего. Но, не думая, конечно, много о таких пустяках, Басой вызвал к себе секретаря бардасова и казначея Шпичкина. Сообщил им о долларах и о клопе и заставил бардасова который был пограмотнее, составить в трех экземплярах контракт и с бумагами вернулся в квартиру покойника. С некоторой неуверенностью в душе он боялся, что Коровев воскликнет «Однако и аппетиты же у вас, товарищи драгоценные!» и вообще начнет торговаться. Но ничего этого не сбылось. Коровев тут же воскликнул «А в чем разговор, господи?» поразив Бардасова и выложил перед ним пачку в 350 долларов. Босой аккуратнейше спрятал деньги в портфель, а Коровьев сбегал на половину Степы и вернулся с контрактом во всех экземплярах, подписанным иностранным артистом.